Глава 59. Спасение. На улицах между княжескими поместьями и верхними двумя пальцами царил хаос. Там дрались, грабили и валяли дурака, молодые вельможи и их личная охрана. Тайши не обращала на них внимания. В осажденном городе это было в порядке вещей. Гиянцев, впрочем, не удалось полностью застать врасплох. Множество солдат в пышной синей форме, встав отрядами на главных перекрестках, отбивались от противников. Тогда тайши и ее спутники поднялись наверх, шепчущие ветра взмыли на потоках воздуха, а Синде забрался по стене при помощи лунтянской техники. Затем все трое двинулись от дома к дому, перебегая по кровлям и перескакивая через переулки. Толпы солдат Каобу в желтом сражались с синими гияньцами. Битва постепенно захватывала весь город. Большинство шуланцев в Красном, впрочем, толпились вокруг поместья. Неудивительно, их господин погиб, Тайши бы присоединилась к ним, если бы ее не вело более высокое предназначение. Она мельком взглянула на Дзяня. Благодаря знакам отличия Синьде и одежде Тайши никто не обращал на них особого внимания, пока они бежали к пальцу великолепной удачи. По пути им попадались гигантские патрули и стражники, но тех интересовали большие вражеские отряды, а не жалкие одиночки. Горожане, по крайней мере, обитатели верхних кварталов, тоже не особенно беспокоились из-за того, что творилось за стенами их домов. Они сгорали от любопытства и возбужденно болтали. Тайши подумала, так живут богатые и знатные. Деньгами и титулом можно заслониться от любых беспорядков. Беглецы добрались до Шуланьского посольства после долгого окольного пути. Они избежали нескольких стычек, в том числе на крышах. Некоторые солдаты подозрительно смотрели на де, но грозный взгляд Тайши их усмирял. Они знали, кто она такая. Солдаты сплетничают, как торговки. В армии уже разошелся слух о том, что линь тайши жива и в городе. Саан был глуп, если полагал, что ее присутствие можно сохранить в тайне. В посольстве возводили укрепления, громоздя у многочисленных, слишком многочисленных дверей кучи ящиков и мебели. Распросив пробегавшего мимо слугу, беглецы отправились в лазарет, расположенный в дальнем конце поместья. Саная и Фаузан В шелковых купальных халатах сидели над партией в осаду, когда Тайши распахнула дверь и воззрилась на них. Бхазани и Сонь лежали на койках. По крайней мере, оба были живы. Тайши заметила торчавшие в их руках иголки. Танец ласточки лежал на столе вместе с остальными вещами. Хотя она и притворялась равнодушной, но втайне была рада забрать свою главную ценность. «Одевайтесь, собирайте вещи, мы уходим», — велела Тайши. «Помогите Бхазани и Соню». «Гачи, найди повозку». «Слушаю, мастер», — отозвался Гачи, и тут же исчез. Саная разглядывала Сеньде, который как раз снял шлем. «А это что за превосходный образчик мужчины?» Тайши быстро произнесла. «Это Синьде. Не обращайте внимания на форму Каобу. Сеньде – это раз Саная, наследница стиля погруженного кулака, и Нунфаузан, мастер стиля палец бич». У Сеньде глаза полезли на лоб. «Вас нарекли в честь бога азартных игроков?» Фаузан усмехнулся. Скорее наоборот. Очень приятно, промурлыкала Саная и протянула Синде руку. Юноша едва заметил ее. Он во все глаза смотрел на Фаузана. Вы так похожи на свою статую? Синде был в детском восторге. С ума сойти? Вы настоящий. Невероятно! Тайши фыркнула, но, по-моему, позорище. Да, я достоин восхищения, заявил Фаузан, но насчет статуи ты не прав. Это не я на них похож, а они на меня, ясно, парень. Он повернулся к Тайши. Что там такое творится? Мятеж. Саан мертв. Княгиня заключила союз с Шуланцами. Янсо уступает численно зато он у себя дома. У бога игроков отвисла челюсть. Князь Саан мертв? Саная ахнула. Вы шутите? Надо убираться из города, пока можно. Тайши гневно взглянула на Гачи, который стоял в углу. Я, кажется, велела тебе пригнать повозку. Да, мастер, я нашел фургон для перевозки тру. Найди что-нибудь предназначенное для живых. Тайши решила, что хватит с нее путешествий в гробу. Больше никаких труповозок. Не желаю прятаться среди мертвецов. Пригони карету с подушками. Не обещаю, но попробую. Гачи оглянулся: Там есть двухъярусная рикша. Может, она подойдет? Гачи! рявкнул дзянь. Давай труповозку, обойдемся без подушек. Он многозначительно взглянул на Тайши. Возьмем то, что есть. «Соню и Бхазане в любом случае надо лежать». «Ладно», — проворчала Тайши. Ученик выбрал самое неподходящее время, чтобы выражать свое мнение. «Я схожу за Каю. Он горюет возле пруда», — сказала Саная. «А где взять припасы?» «На кухне», — распорядилась Тайши. «Дзянь, не стой столбом, иди с ней. Берите мясо, особенно утку. Фрукты тоже, желательно персики. Только, пожалуйста, никакого отвратительного фарша, которым кормят собак и иноземных рабочих». Я поговорю с управляющим посольства», — сказал Фаузан. Он даст нам все, что нужно. Он мой большой поклонник. И поскорее возвращайтесь, крикнула Тайши. Все разбежались выполнять поручение, оставив ее одну в лазарете. Сначала Тайши взглянула на двух лежавших без сознания мастеров. К ним применили иголки и банки, раны перевязали заново, и оба спокойненько лежали без чувств. Тайши провела рукой над грудью и ртом Бхазани, ощутив ее мерное дыхание. Затем она подошла к Соню, а потом принялась собирать имевшиеся в лазарете припасы – вино, бинты и лечебные травы. Лекарские познания у Тайши были пустяковые, но любой, кто всю жизнь сражался, с течением времени учится хоть чему-то. Она опустошила полки, забрав сначала снадобья, в которых нуждалась, и которые умела использовать, затем одеяла и, наконец, все, что казалось ценным. Это они могли продать или обменять впоследствии. Тайши не знала, удастся ли ей вернуться в храм Дию, чтобы забрать деньги, спрятанные под полом в спальне. Тайши продолжала рыться в ящиках, когда прибежал Гачи. Лицо у него было белое и испуганное. Тайши, кто-то идет. Кажется, не мы. Тайши выглянула за дверь и стиснула локоть юноши. Гачи, найди дзяня. Ступай. Я его немедленно приведу. Она вцепилась в руку Гачи, словно когтями. «Нет», — сказала Тайши, не сводя глаз с четырех приближающихся фигур в черном. «Нет. Найди Дзяня и бегите. Оба». Она посмотрела на Гачи. «Уведи Дзяня как можно дальше. Береги его». Но он запнулся и кивнул. «Хорошо, мастер». Тайши не смотрела ему вслед. Она была занята исключительно людьми в черном. Они вошли в маленький дворик лазарета, отгороженный двумя заборами по пояс высотой и стеной примыкающей скотобойни. Тайши внимательно рассматривала незваных гостей. Двое впереди и один в хвосте, несомненно, были немыми, судя по черным доспехам и нелепо коротким плащам. А вот посередине Тайши не узнавала эти роскошные доспехи и многоугольный шлем, острия которого зловеще расходились солнцем. И тут до нее дошло. «Ах ты ж твою мать!» «Линь Тайши», — произнесла Сунри, — «спасибо, что явилась на мою коронацию в качестве новой законной императрицы просвещенных государств. Если воин Пяти Поднебесных будет находиться под моей опекой, это упрочит мои притязания на трон сердца Тяньди, и ты получишь щедрую награду. Если, конечно, передашь юношу мне, пожалуй, я даже объявлю о твоем помиловании». «Какое щедрое предложение», — сказала Тайши. Она взяла танец ласточки со стола и неторопливо вышла во двор навстречу гостям. «А я предлагаю вот что. Оставь в покое предреченного героя Тянди. Возвращайся в поместье Янсо и заверши бойню. Будь кровавой воинственной императрицей и наслаждайся плодами своего вероломства. Оставь парня в покое, и я тебя тоже не трону». Княгиня улыбнулась, и в ее руках появились два изогнутых клинка. Интересный и неожиданный выбор. Княгиня Сунри всегда появлялась на людях с прямым мечом под названием Кровавый танцор. Мечи были вытерты до чисто, но на лезвиях еще виднелись следы крови. Ты неверно истолковала мои намерения. Мне нужен не только мальчишка, но также слава воительницы, которая убила легендарную линь Тайши. Убивать ради чужого одобрения так себе повод, заметила Тайши. Впрочем, я и не ожидала ничего другого от человека, который использует в политических целях смерть родственника. «Ну, Саана сложно назвать родственником», — усмехнувшись, сказала Сунри. «Его мать, вторая жена императора, собиралась удушить меня во сне. Я привыкла к тому, что самая большая опасность исходит от членов семьи моего дорогого супруга». «И это твоя величайшая ошибка». Тайши достала из ножен танец ласточки. Синий клинок сверкнул в свете короля. «Твой последний шанс, девочка. Уходи и празднуй победу». Глаза Сунри блеснули, А улыбка стала шире и мрачнее. Если я получу предреченного героя, это даст мне власть над всем культом Тяньди, а если я в одиночку справлюсь с Линь Тайши, это сделает меня легендой. В одиночку? Тайши фыркнула. Но-но, ну -ну, мечтай. Две женщины, вероятно, самые могущественные в просвещенных государствах, стояли по разные стороны двора, готовясь к поединку. Тайши, на правах уважаемого старшего мастера, ждала. Сунри на правах высокопоставленного лица тоже. Трое немых две женщины и один мужчина, растянулись вдоль ограды. Женщины стояли справа и слева от тайши, мужчина сзади. Тайши понятия не имело, соблюдут ли они условия честного боя. Следовало быть готовой ко всему. Свет короля, сделавшись оранжевым, отбрасывал длинные тени на двор, в котором быстро сгущались сумерки. Из соседнего строения показался одинокий слуга, несущий корзину со щипанными курами. Взглянув на вооруженных противниц, он спешно ретировался и заперся в курятнике. Очень умно. Время шло, однако никто так и не делал первый шаг. К удивлению Тайши, Сунри не выдержала. Вероятно, терпения у нее было гораздо меньше, чем желание соблюсти приличие. «Честь», — раздраженно сказала она, — «и только честь» ответила Тайши и улыбнулась, от чего княгиня разъярилась еще больше. Сунри оскалилась. Как только приличия были соблюдены, она бросилась на Тайши почти со сверхъестественной быстротой. Сунри покрыла разделявшее их расстояние за два шага и нанесла низкий удар одним из кривых мечей, в то же время высоко взмахнув вторым. Тайши многое узнала о княгине за первые несколько движений. Ее стиль и приемы рассказывали удивительную историю. Все сословия имели свои излюбленные стили боевых искусств, в том числе наложницы. Эти женщины не реже остальных нуждались в умении драться. Наложницы и обитательницы публичных домов нередко изучали стиль, известный как «поющая весна». Он состоял из коротких и быстрых движений рук, захватов, борцовских приемов и позволял драться в тесном, ограниченном пространстве, обращая силу противника против него самого. Знать, с другой стороны, предпочитала цветистые и изящные боевые стили с широкими, размашистыми, рассчитанными на внешний эффект движениями, сложными сочетаниями ударов и прыжками, которые только подчеркивали изысканную красоту бойца. Вельможи считали, что хорошо выглядеть едва ли не важнее, чем хорошо драться. Сунри не демонстрировала ни того, ни другого стиля. Она двигалась с ловкостью прекрасно обученного воина, который сам навязывает противнику условия. Лунный двор оценил бы стойки, которые она принимала. Шаги у нее были мелкие и легкие, удары быстрые и резкие. Вместо того, чтобы выпрямиться во весь рост, Сунри пригнулась и закружила вокруг тайши, как ночной хищник. Атаковала она внезапно и стремительно. Сунри скользила по земле, как ядовитая сороконожка. Эта женщина, несомненно, принадлежала к ночным цветкам, что для княгини было просто нелепо. Ну или она умела драться в любой манере. Тайши испытала подлинное уважение к Сунри, пусть даже княгиня пыталась в ту самую минуту распороть ей живот с зазубренными концами своих кривых мечей. В другой жизни они, возможно, стали бы подругами или союзницами. Княгиня сражалась просто великолепно. Ее движения были гораздо отчетливее, чем Тайши ожидала от такой рослой и худой женщины, тем более от женщины, на плечах которой лежало бремя правления. Большинство правителей были посредственными воинами. Груз власти им препятствовал. Они просто не могли посвящать достаточно времени боевым искусствам. Вот почему Тайши никогда не требовала многого от Саана. Но и потом он не блистал способностями. Сунри, напротив, была талантлива и явно не пренебрегала тренировками. Танец Ласточки оправдал свое название. Его острый кончик выводил узоры в воздухе, отбивая изогнутые клинки сунри, ища слабые места и испытывая на прочность ее изысканный доспех, который оказался, на удивление, крепким. Тайши полагала, что такая честолюбица, как Сунри, поставит красоту выше практичности, но нет. Княгиня носила надежные доспехи. Легкие, но сделанные с умом. Нападать на нее было сложно, но Тайши продолжала давить. Танец ласточки проделал две вариации приема «Ныряющий сокол ловит рыбу», а ноги тайши принялись совершать неожиданные подсечки. Затем последовал прием «Большеголовый толстяк топает ногами». Сунри ее раскусила. Она ответила несколькими классическими атаками, которыми пользовались разные ночные цветки, и перешла к более изысканным движениям. Тайши показалось, что она видела их и раньше. Ход поединка сделался до странности знакомым. Впрочем, она не помнила, когда в последний раз сражалась с ночным цветком. После первых трех атак стало ясно. Тайши превосходила противницу и должна была победить. Сунри это тоже поняла. Исход большинства схваток между мастерами оказывается предрешен после первых нескольких движений, не учитывая, конечно, возможных ошибок, которых мастера обычно не совершают, если их не вынудят ошибиться. Сунри понимала, что над ней постепенно одерживают верх шаг за шагом. Морщины на ее красивом лице стали глубже, губы кривились при каждом ударе. Княгиня не привыкла сражаться с такими мощными противниками. Впрочем, она успешно защищалась своими двумя мечами, и понадобились бы время и упорство, чтобы сломить ее оборону. Схватки между мастерами редко бывали зрелищными. Противники обычно изматывали друг друга, утомляли, дожидаясь, когда кто-нибудь совершит ошибку. Тайши использовала легкие порывы ветра, чтобы скользить из стороны в сторону, нанося княгине удары под неожиданными углами. Для этого ей даже не приходилось чрезмерно утруждаться. Будучи превосходным военным искусником, Тайши не имела нужды через чур напрягать ци. «Не торопись, постепенно сведи на нет возможности противника, дерись терпеливо, пока не откроется брешь. Тогда можно будет ошеломить его смертоносной атакой». Тайши продолжала наступать, оттесняя княгиню назад, пока не загнала ее в угол, образованный оградой лазарета и стеной скотобоини. Близился конец, а значит, нужно было остерегаться немых, которые могли броситься на защиту княгини. Могучий удар императора столкнулся со светлячками в ночи. За ним последовали злые близнецы, плутующие в кости, на которые стал ответом голубый козленок. Тайши была удивлена не только умениями Сунри, но и тем, что она пользовалась приемами, которые давно вышли из обихода и считались устаревшими. Значит, Сунри где-то училась. «В другой жизни мы могли бы стать подругами», — пробормотала Тайши. «Что?» — тяжело дыша переспросила Сунри. С ее лица схлынуло привычное спокойствие. «Ничего. Я не думала, что ты такая талантливая. Жаль, что придется тебя убить». «Убить меня? Я Сунри, княгиня Каобу», — провозгласила Та. Она нанесла двойной рубящий удар сбоку, потом развернулась в прыжке и завершила череду двойным колющим. Удар пришелся в воздух, но несколько раз Сунри впрямь почти достала противницу. «Твоя смерть меня вознесет. Я буду легендой Джун». Тайши пригнулась, уходя влево, и выскользнула из-под клинка. Она ответила жестким размашистым ударом, который заставил Сунри отступить на несколько шагов. «Знаешь...» Ты и так могла бы стать легендой, если бы не была кровожадной сукой и не обирала свое княжество до нитки. Очень легко осуждать, не неся никакой ответственности. Пускай ты великая воительница, но я — княгиня Каобу. Ты на все так отвечаешь? Тайши размахнулась, тут же перевела меч вниз и, пробив защиту противницы, полоснула снизу вверх, задев руку Сунри чуть ниже подмышки. Княгиня невольно испустила сдавленный крик и повалилась на колени. Танец ласточки взлетел вверх и закружился, а сама Тайши взмыла в воздух. Меч и рука встретились в высшей точке прыжка. Перехватив танец ласточки обратным хватом, Тайши направила его вниз, в незащищенное тело, туда, где плечо переходит в шею. Меч был на волосок от того, чтобы вонзиться в плоть, но пронизал дым и ударился о камень, расколов плитку. «Что за…» Тайши обернулась и едва успела заслониться. Кривой меч чуть не снес ей голову. Противницы отскочили друг от друга и перевели дух. Тайши открыла рот от удивления. Сунри таки удалось ее потрясти. «Ловко. Я была права. Ты действительно ночной цветок. Более того, княгиня Каобу тень убийца», — тень-убийца», произнесла Тайши с искренним восторгом. «Мне и правда жаль, что мы враги». Она не успела договорить. не мы шагнули вперед. Женщины преградили Тайши путь, а мужчина помог Сунри встать. Весь левый бок у княгини был в крови. «Бой еще не окончен!» — прорычала Сунри, пытаясь отпихнуть немого. Но, впрочем, и не собирались терпеть истерику Сунри. Очевидно, им было велено в том числе защищать княгиню от самой себя. Немая женщина схватила Сунри поперек тела и потащила прочь. Она подала знак двум остальным, и те встали между тайши и удалявшейся княгиней. «Между прочим, ты сжульничала!» «Ты бы проиграла!» — крикнула Тайши, а затем повернулась к немым и буркнула. «Ладно, все равно мне хотелось помериться с ними силами». Немые. Личная охрана князей. Фанатически преданные, особым образом обученные с рождения, эти люди внушали ужас жителям просвещенных государств. Молчаливой смертью родители пугали детей, не желавших ложиться спать. Немые были воплощением княжеской воли и могуществ. Тайши всегда питала извращенное желание скрестить с ними оружие. Пора выяснить, по праву ли ими пугают детишек. Она напала первой, и танец ласточки заплясал, кусая черные одеяния, которые точно мерцали, растекаясь, как пролитые чернила, прежде чем превратиться в дым и исчезнуть. Воздух казался холодным и мутным, и Тайши ощутила подавляющий волю зов, который исходил от немых. Ударив Немою по бедру, она точно рубанула по комку глины или по сырому песку. Клинок на мгновение застрял, прежде чем Тайши его вытащила. Такой удар танца ласточки обычно рассекал тело до кости. В чем заключался секрет этих таинственных военных искусников, в особых доспехах или алхимических снадобьях, Тайши было не досуг выяснять. Немой держал нелепо огромную двуручную саблю, обычно называемую «большой». Впрочем, он владел ей отменно и несколько раз чуть не задел Тайши. Ей удалось найти просвет и вонзить танец ласточки противнику в правую сторону груди. Если не мой и испытал боль от того, что необыкновенно острый клинок проткнул ему легкое, он не показал и виду. Наоборот, он тут же попытался дать сдачи. Тайши с восхищением и легким ужасом наблюдала за тем, как он продолжал атаковать. Пусть даже из открытой раны хлынула кровь, когда она выдернула меч с частью плоти. Немая же дралась парными цепными бичами. Эта женщина размахивала своим оружием с необыкновенным напором, а иногда оборачивала бичи вокруг кулаков, превращая их в острые металлические кастеты, которыми можно было пользоваться в ближнем бою. На боль она, казалось, тоже не обращала внимания. У нее шла кровь из нескольких ран, нанесенных Тайши, но ничто не могло ее удержать. Неумолимый напор Немых изматывал, и Тайши вскоре поняла, что мест для отхода начинает недоставать. Кроме того, немы двигались быстро, их атаки были слаженными и дружными. Мужчина отвлекал внимание тайши, пока женщина нападала сбоку. Удары они наносили поочередно, без передышки. От их тел отделялись клочья неосязаемого, черного как чернила, вещества. Движения немых были полны энергии и жестокости, они не переставали давить и целили в жизненно важные места. Немые не беспокоились о тонкостях и мелочах. Наконец, они были могучи, Тайши чувствовала, что с каждой атакой слабеет, поскольку каждый удар был смертельным. Тайши не имела права на ошибку, удары, которые она отражала, постепенно ее изматывали. Нелегкой задачей было на мгновение оторваться и перевести дух. Теперь она поняла, от чего мы и считались непревзойденными противниками. Их силу трудно было назвать необыкновенной. Опытом они не отличались от любого хорошего воина. Они знали много отличных приемов, но тем же мог похвастать мастер каждой высокоразрядной школы. Нет, неуязвимыми немых делало то, что они, казалось, были нечувствительны к боли и даже к увечью. Тайши нанесла немой удар ногой в грудь, который наверняка сломал несколько ребер. Этот удар поставил бы на колени даже Ханьсу. Но женщина как будто его не заметила. Бить немых было все равно, что колотить мешок с песком. Их тела словно не замечали ударов. Лица не выражали боли. Они даже не сбавляли шага. Тактика битвы изменилась. Теперь мы атаковали, заставляя Тайши постоянно отступать и драться в обороне. Она терпеть этого не могла. Пусть даже умениями она превосходила немых, они не давали ей покоя и вынуждали пятиться. Наконец, в приливе отчаяния, Тайши схватилась за ветерок, который перенес ее на другую сторону двора, и наспех отдышалась. Чем дольше она отвлекает немых, тем дальше уйдет дзянь. Она надеялась, что парень уносит ноги. Если он решит вернуться, она сама его убьет. Наконец, одна из атак Немова достигла успеха, и лезвие коснулось головы Тайши, чуть не отхватив кончик уха. Алая кровь потекла из раны, от жгучей боли онемела пол лица. Тайши преодолела это ощущение, подавила его, проглотила. Она резко развернулась всем телом и выбросила руку вперёд, вонзив танец ласточки в сердце противника. Ее удар на сей раз привлек внимание Немова. Он резко остановился и взглянул в замешательстве на Тайши, потом на себя — Мужчина сделал шаг, другой, продвигаясь вдоль клинка к рукоятке. Затем его тело содрогнулось, и он повалился на бок, соскользнув с меча. все таки мы не были неуязвимы. Тайши метнулась в сторону, едва избежав просвистевшей мимо цепи, которая врезалась в землю и взметнула пыль и мусор с каменных плит. За первым ударом последовали второй, вертикальный, затем два стремительных горизонтальных. Немая сокращала расстояние между ними, постепенно наматывая цепи на кулаки. Посыпались искры, когда обмотанные железом руки немой начали сталкиваться с мечом тайши. Эта женщина очень ловко наносила двойные удары с разных сторон. Их все было несложно отразить. Один мечом, второй рукой или поднятым коленом. Острые металлические звенья цепи, впрочем, с каждым ударом оставляли порезы. Одежда тайши была изорвана, руки и ноги покрылись синяками, потом появилась и кровь. Все равно давала она больше, чем получала. У немой шла кровь из десятка ран. Но поскольку противница не чувствовала боли и не сознавала своих повреждений, она могла драться, пока не истекла бы кровью насмерть. Они продолжали медленно изматывать друг друга. Кто сломается первой? Та, что отравлена, или та, что изранена? Тайше ударила немую в лицо порывом воздуха, а затем изо всех сил полоснула ее по обеим рукам ниже локтя. Женщина попыталась увернуться... И меч вновь угодил по цепи. Танец ласточки разрубил одно из звеньев, и цепь размоталась. Именно этого Тайши и ждала. Она метнулась вправо, как калибри, и размахнулась. Этот удар должен был обезглавить немую. Но тут, как назло, Тайши настиг приступ кашля. Грудь у нее содрогнулась, и прием не удался. Немая не упустила такой возможности и хватила Тайши по лицу. Та, перевернувшись, отлетела через весь двор. Каким-то чудом ей удалось устоять. Жжение яда вернулась. Ноги у Тайши подогнулись, и она упала на одно колено, чувствуя, как тяжелеет голова. «Обманщица», — выговорила она, с трудом дыша. Тайши попыталась встать, но колени у нее дрожали. Немая сдержанно поклонилась и подняла руку, чтобы нанести последний удар. Во дворе раздался пронзительный вопль, и кто-то с разбегу врезался в немую, оттолкнув ее в сторону. Между Тайши и немой встали поношенные коричневые башмаки. Тайши, продолжая мучительно кашлять, кое-как поднялась. Дзянь положил руку ей на плечо. «Не подходите, мастер, я сам справлюсь».